Глава 15 Когда огонь выжег весь воздух, в зале сработали защитные системы, мгновенно начавшие усиленную закачку свежего воздуха, так что можно было позволить стихии буйствовать. Подчинить ее я не пыталась, я пыталась понять, как она действует, не обращая внимания на то, что из одежды на мне остался только пояс-ножны все остальное не выдержало жара золотого пламени. Но вскоре мысли и ощущения притупились, огонь очаровывал, рычал, плясал, и он, повинуясь то ли моей обиде, то ли охраняя избранную своего дракона, не пустил Дариона, когда тот попытался открыть дверь. Пламя скользило вокруг, облизывало чешуйки, в его свете казавшиеся почти золотыми. Оно было прекрасно в своей дикой первозданной свободе, и подчинять его не хотелось. Оно просто пылало. Из пола забытья меня вывел стук в дверь. Я сразу поняла, что это Дарион. Пламя заколебалось, зафырчало, но сейчас оно бы его не тронуло. Утро. Донеслось глухое предупреждение сквозь створку. Я принес одежду. Так я поняла, что пора собираться, и пламя угасло, оставив меня в темноте. Перегретые магические сферы затеплились не сразу. Дарион принес мне обычную одежду, униформу форму ИСБ и даже изменяющий запах зелья, но не прочие мои полезные принадлежности, так что пришлось у многоликой просить сформировать мне гульфик. Она неохотно выпустила из ремня что-то вроде ложка ножки, и сформировала соответствующее пружинистое уплотнение. Быстро переодевшись, я взбежала по лестнице и вдохнула свежий утренний воздух. Рассвет только занимался, на траве блестела роса, а гвардейцы все так же плотно прохаживались по парку. Я поспешила к башне. «Ну ладно, ну зачем так рано?» Жалобный голос императора раздался сбоку, и я застыла на своей дорожке между живыми изгородями. Я спать хочу. Я не заставляла, ты сам вызвался. Весело отозвалась Ланабет. В проеме между стенами изгородей они мелькнули быстро, но и этого хватило понять. У них утренняя пробежка. Надо запомнить, что в это время по парку лучше не ходить. В комнате меня ожидал ожидаемый вопрос. Ты где был? Недовольный Илор сидел на кровати, скрестив ноги и сложив руки на груди. Я на миг застыла, прикидывая, вызывал ли он меня через метку или нет, и ответила. Тренировался. После встречи с фламирами захотелось мечом помахать. Думаю, ты меня понимаешь. Илор смотрел на меня недоверчиво, золотые глаза были сощурены и темны. Что? Я приподняла бровь. Под моим взглядом и лор слегка стушевался, покосился на разложенные перед ним перья. «У тебя есть любовник?» — убито спросил он. «У кого-то действие отупляющих печатей не выветрилось». Покачала головой я и направилась в гардеробную. «Сегодня мне надо в ИСБ, лучше сразу переодеться». Рывок лора я ощутила, развернулась, ускользая от протянутых ко мне рук и сделала подсечку. Илор толкнул себя воздухом, спасаясь от падения в дверной проем гардеробной, и застыл напротив меня. На его скулах проступила золотая чешуя, глаза еще больше потемнели. «Что?» — спросила я. «Ты не ответил на мой вопрос». Глухо напомнил Илор. «Нет у меня любовника. Если ты не можешь придумать других причин моего отсутствия ночью в постели, «Значит, у тебя просто нет фантазии». В последнем я сомневаюсь, учитывая его безграничные способности к придумыванию колкостей и издевок прямо в процессе живого разговора, а не только на письме. Несколько мгновений Илор смотрел на меня, резко отступил и вломил кулак в стену. Камень разворотило трещинами, в них полыхнул огонь. «Ты отдаляешься от меня», – прошептал Илор горько. Умом я понимаю, что ты так холоден и отстранен из-за того, что у меня появилось избранное, но... Я не хочу, мне тошно думать, что то, чего я так долго ждал, лишает меня твоего теплого ко мне отношения. Хален, я не думал, что мне будет так тяжко твое равнодушие, если у меня появится избранное». Нервный смех рвался из груди, но я сдержала неуместный порыв и серьезно спросила... «Обновить тебе установки». Затравленно посмотревший на меня Илор прикрыл дрожащие веки и кивнул. Похоже, Илору надоело мучиться от безответных чувств, а может он просто делал вид, что успокоился, но в этот раз установка подействовала основательно, и ничто в его поведении не выдавало ни ревности, ни тоски по нашим несостоявшимся отношениям. Мы без лишних разговоров расстались переодеться, затем молча позавтракали в подвальной дворцовой кухне, заодно Элор отнес на место, стащенное из гостиной кресло. Меня немного беспокоила необходимость телепортироваться, особенно теперь, когда гвардейцев в парке слишком много. Поэтому на площадке я коснулась локтя Илора и извинилась. «Прости, я не отстраняюсь от тебя, просто меня пугает предстоящая война и то, что я не смогу защитить своих вассалов. Я постоянно думаю об этом, и это никак не связано с тобой». Повернувшись ко мне, Илор кивнул и снова посмотрел перед собой. Вокруг него стало образовываться золотое пламя, и я тоже активировала заклинание телепортации. Вокруг меня, как я и предполагала, взметнулся золотой огонь, но Элор на него не смотрел, а для сторонних наблюдателей все это выглядело так, словно он просто перемещает меня с собой. В самом ИСБ вовсе свидетелей нашего прибытия не было. Я выдохнула облегченно. Сегодня мне тоже казалось, что случится что-то плохое, но вчера это ощущение не закончилось для меня ничем страшным, поэтому я спокойно занялась документами». Илор вызвал Милориана и велел ему созывать отобранных мною кандидатов, и в 10 часов мы в тренировочном зале начали проверку первых прибывших. Точнее, проверяла их я. «Ты же подраться хотел, вот тебе отличная возможность». А Илор наблюдал из защищенной от магии зоны. В иной ситуации я бы порадовалась возможности спарринга с разными противниками, но в этот раз во мне плескалось неусмиренное пламя, и сражаться было тяжело из-за необходимости постоянно его сдерживать, не выпустить искрами или высокой температурой кожи. Важно было не выпустить чешую на участках кожи неприкрытых одеждой, а в поединках с драконами этого требовали инстинкты. Уклонения, рывки, блоки и простейшие, начистые, без стихии, магии щиты и удары. Пламя и жаждущие крови толкали меня вперед, но я контролировала их, я снова и снова одергивала себя, заставляя действовать спокойно. И это мое спокойствие, кажется, еще больше пугало кандидатов. Аэлур задумчиво наблюдал за мной и с меняющимися мужчинами, делая пометки в их личных делах. На каждого кандидата уходило в среднем минут по пять. После двадцатого я впала в подобие транса, больше не ощущая взгляда лора на мне, практически не видя ничего, кроме сменяющихся партнеров и их движений. Не думала ни о чем, кроме как о проверке их боевых навыков. Халлен, хватит!» Крик Илора вырвал меня из транса. Я посмотрела на застывшего напротив меня молодого дракона. Он смотрел на меня настороженно, на носу у него олела тонкая царапина, но в остальном он был невредим, я не сделала ему ничего плохого, чтобы меня так одергивать. И тогда я оглянулась на Элора. Он был бледен, глаза расширились. Что-то случилось не здесь. Поняла я и все мои прошлые дурные предчувствия, Разом на меня навалились. А затем я услышала странный звук, от которого чуть не покрылась чешуей. Мерзкое ритмичное цоканье. Это тренировочное оружие на стойках вдоль стен дребезжало. Отвратительное диссонансное дребезжание нарастало. Здание вздрогнуло, словно от взрыва, но было тихо. Мы с кандидатом запрокинули головы, оценили, что потолок цел. Оглянулись на двери. Это Паттурин, его взяли. Обреченно произнес Илор. Кандидат нахмурился. Я просто смотрела, не понимающая. Паттурин очень далеко отсюда. Не может же быть, что она стряхнула из-за него, внутренности тронула холодом, или может? Иди, велел Илор оторопевшему молодому дракону и пока держи язык за зубами». Поклонившись, тот выскочил из зала, а я все смотрела на Элора. Он держался за руку, переговариваясь с кем-то через метку. Раньше я бы молча ждала, когда он закончит, но последнее время он слишком скрытный, даже о воскрешении Видара не рассказал. Поэтому сразу спросила, что случилось, с подробностями, пожалуйста. Замутненный сосредоточенностью на разговоре взгляд Элора слегка прояснился и снова поплыл. Через несколько мгновений он поморщился и отпустил руку. «Значит так. Лук-артефакт, которым покушались на Валерию, оказался у демонов. Из него выстрелили в нескольких главнокомандующих. Кстати, может, тебя это позабавит?» Подстрелили и Тонареса. Элор пристально смотрел на меня. Он, конечно, выжил, сейчас за всеми пострадавшими бегает табун-зомби. Пока войска были заняты этой суматохой, культисты умудрились пробраться в Подтурин и взорвать печать. Точных подробностей не знаю, дедушка переговорит с подтуринцами и расскажет подробности, но уже сейчас понятно, что интервенции не избежать. В голове щелкнуло. Видар все это время прятался в Подтурине? Да кивнул и Лор задумчиво. Я разве тебе не сказал? Я мотнула головой. Извини, вполне искренне и Лор. Я просто привык, что ты постоянно рядом, и не надо ничего рассказывать, потому что ты и так все знаешь. Пока я думала отвечать на это или нет, и Лор запустил пальцы в рыжие волосы, то ли приглаживая, то ли взлохмачивая. Ладно, в Подтурине сейчас есть кому разбираться с ситуацией, а нам надо обеспечить порядок на веренной территории. «А вторжение чудовища?» — уточнила я. Пока не началось, но... Илор вздохнул, снова провел пальцами по волосам. Хален, я не знаю, что нас ждет впереди, но, как понимаю, это чудовище не может уничтожить все сразу. Если что-то случится у нас, я на это надеюсь». Будет время на эвакуацию населения в другие миры. Эвакуировать мы сможем только магов. Ни маги не могут покинуть мир через телепорты. Напомнила я, и Элор очень грустно на меня посмотрел. Я знаю, но это не значит, что деятельность ИСБ надо сворачивать. Именно сейчас особенно важно поддерживать порядок. Я кивнула. ИСБ бурлила. Мы вызвали всех отдыхающих сотрудников, 29 кандидатов приняли в рекордные сроки. и Лор принял у них присягу и занялся ответами на запросы из других филиалов имперской службы безопасности. Отправив в родовой замок письмо с приказом собрать все ценное, в том числе мои сокровища, и отправить в другой мир Кентарии, я более-менее спокойно распределяла новичков по группам. Офицеры проводили новым коллегам инструктаж, половину всего состава отправили патрулировать столицу в помощь городским стражникам, отвечающим за мелкие правонарушения и поддержание порядка. Подтянулись и представители министерств, императорское семейство было слишком занято в Подтурине, и Лору пришлось разбираться с управленцами, а мне – с офицерами и налаживанием контакта с городской стражей. Землетрясение, тряхнувшее столицу, прокатилось по всему миру и стало повторяться завидной ужасающей периодичностью. Приближение очередного толчка интуитивно ощущалось раньше, чем вибрация и глухой звук. Оно пугало, отзывалось в источнике магии. Особенно чувствительными оказались драконы, но и остальные обыватели перепугались из-за неведомой прежде напасти. А страх грозил перейти в беспорядке. Но хуже была полная неопределенность происходящего, ведь мы не знали, начнется ли вторжение, когда это случится, будет смысл сохранять строй империи или нет. Но сбегать я не торопилась, это можно сделать в любой момент. И лор заглянул в мой кабинет. «Печать на переходе между мирами в Подтурине уничтожили лишь частично, так что вторжение чудовища откладывается на пару дней. С министрами я закончил. Тебе нужна помощь?» Слишком увлеченная обдумыванием того, как лучше распределить боевые амулеты, я немного растерялась, а Элор тут же поморщился и взялся за запястье, после чего сообщил. «Арен попросил заняться одним делом. Скоро вернусь». Впрочем, вернулся он довольно быстро и мрачный. В непризнанные миры невозможно телепортироваться. А в признанные? Спросила я встревоженно, ведь именно туда сейчас отправляла все ценное, что можно отправить. Не знаю и пробовать не буду. Магию из Йорона откачивают и последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Откачивают магию из Йорона? Да, из всего мира и, судя по всему, быстро. Я посмотрела на предоставленные Лобиусом списки амулетов. Есть ли смысл в том, что мы делаем? Не переживай, прорвемся. Не слишком уверенно, но нарочито бодро пообещал Илор. Я на совещание пойду, а ты тут... Его взгляд стал грустным. В общем, поступай на свое усмотрение. Загадочно велел Илор и удалился. Похоже, это было предложение сбежать если я считаю ситуацию безвыходной. Возможно, именно такой она и была, но... В голове не укладывалось, что и Йоран может быть уничтожен, а всю его магию можно поглотить. Нет, это невероятно. Но животный страх поселился в сердце, сковывал внутренности, не давал дышать. И когда весь мир в очередной раз вздрогнул, страх стал почти невыносимым. Даже пламя забилось в глубину моего источника, не желая выбираться наружу. Бежать! Вот единственное мое желание сейчас. Поднявшись, я подошла к водопаду во всю стену. Магическая безделушка вела себя странно. Идеальный по своему отображению водопад сейчас выглядел словно поеденное молью полотно. Издалека пустоты еще казались не такими заметными, Но теперь я видела неестественные прорехи в потоках воды. Мотнув головой, отступила к столу, задела угол бедром и папки хлынули на пол, выплевывая листы. Есть ли смысл оставаться здесь, поддерживать порядок? Я рефлекторно собирала бумажки, но не разбирала, в правильные ли папки их засовываю, просто сгребала и распихивала по местам, создавая видимость поддержания порядка. Абсолютный щит отрезал меня от всех прочих ощущений, никого рядом не было и я осталась словно в пустоте. Разум кричал, что лучше бежать, пока не поздно, бежать к моим сокровищам, ценностям, ведь потом, если все сложится благополучно, и лор простит эту слабость любимому Халену, а Император только обрадуется исчезновению своего раздражающего фактора. «Беги!» — кричал Разум. Но я не бежала. Закинув все бумаги на стол, я села в кресло и с какой-то тупой кропотливостью принялась сортировать листы. Здание ИСБ снова вздрогнуло, а я продолжала эту, возможно, бессмысленную работу. Почему-то раскладывание бумаг по своим местам успокаивало, помогало справиться с противоречивыми эмоциями, помогало оставаться на месте. Разложу эти бумаги и решу, что делать. Обещала я себе, перебирая листы, ища их соседей по смыслу написанного по маркировкам на титульных листах и полях. В дверь судорожно постучали. «Войдите», — ответила я. Заглянувший Милориан был бледен до зелени, таращил глаза. «Вампиры! Вампиры напали на жителей!» По нервам пробежал огонь. В голове сразу вспыхнуло, магию из Эйорна откачивают, а вампиры питаются как раз магией, и если ее стало меньше, от голода они могли потерять контроль.